Эпилог. Молчите? Тогда я вам расскажу. Дело было так. Штатный аналитик службы госбезопасности подготовил объемный доклад о коррупции в системе ФСБ. Сначала отправил в Москву курьера, а потом, когда курьер исчез, поехал сам. Однако чекисты перехватили по дороге его же коллеги из регионального УФСБ, боящиеся разоблачений. Они под охраной доставили его в ведомственный госпиталь. Чекист из госпиталя сбежал и стал передавать в генпрокуратуру электронные послания. К сожалению, живуча, очень живуча у специальных органов отрыжка полного игнорирования законности. Мы помним большевистский тезис «Для достижения цели все средства хороши». «Живет, живет этот принцип в головах и делах некоторых сотрудников правоохранительных органов в нашей стране. Ай-яй-яй!» «Так вы думаете, было дело? Так вы рассуждали, когда ехали сюда работать под прикрытием? Точнее, безо всякого прикрытия!» Генерал Тяжлов заглядывал в глаза Турецкому, а Турецкий рассматривал фотографии яхтсмена-утопленника. Думаете, фальсификация? Можете поехать в морг. Удовольствие, правда, ниже среднего. Работало радио. Диктор сообщал последние новости, но говорил только про потоп. Они снова ужинали. И угощал опять Тяжелов, несмотря на то, что Турецкий грозился, что в следующий раз будет за ним. Но у него теперь не было ни денег, ни документов. Все уплыло вместе с джипом. «Ладно, продолжим», — сказал Тяжлов. Итак, Олег Николаевич Веснин был умным человеком. Это у него от родителей и от самого себя. Он приложил немало усилий, чтобы таковым стать. Последнее время он служил в аналитическом отделе местного управления ФСБ. Официально этот сотрудник не подозревался в совершении какого-либо преступления. Его никто не арестовывал и даже не задерживал. Веснин исчез. Акт 1 Но исчез Александр Борисович не потому, что я засунул его в ведомственную психушку, а потому, что он сбежал сам, опасаясь разоблачения собственных темных делишек. До этого он успел куда-то вывести семью. Его тесть считает, что в Израиль, но я сомневаюсь. Думаю, жена с сыном ждали его где-то гораздо ближе. скажем, в Турции, а то и на Украине. Однако Веснин обещал заместителю генерального прокурора снабдить его отменным компроматом на своего шефа. Не будет большим секретом, если я скажу, что именно в аналитический отдел стекается вся информация из оперативных и следственных подразделений. Поэтому фигура Веснина в этой истории вызвала повышенный интерес не только у сотрудников ФСБ, но и у сотрудников генпрокуратуры. Веснин стал майором-невидимкой для своих коллег, но весточку о себе он дал Константину Дмитриевичу Меркулову. Веснина, конечно, искали. Выяснить, почему ищут, вам стоило немалых усилий. Ведь даже наши сотрудники, задействованные в поиске беглеца, не знали, чем провинился коллега. Акт второй. Высокопоставленный сотрудник Генеральной прокуратуры Александр Турецкий выезжает в Волск тайна не разглашая факта, так сказать, к нам едет ревизор. Цель визита – инкогнито пройтись по следам секретного доклада Веснина. Правда, <кхм> так и не дошедшего до адресата, до Меркулова. Кстати, вам не приходило в голову, почему не дошедшего? А поскольку речь идет о возможных злоупотреблениях самого шефа УФСБ, в этой командировке при необходимости можно задействовать агентуру заместителя директора уголовного розыска МВД РФ генерала-майора Грязнова. Все верно, ничего не путаю. Не все. Но вы продолжайте, не стесняйтесь. Турецкий впервые отреагировал на слова тяжлого. Генерал покивал. Благодарю вас. Продолжаю. Вы думаете, случайно в вашем номере оказалась картина господина Васильковского? Это была подсказка. У вас ушло больше времени, чем я рассчитывал, чтобы ее понять. Но зато попутно вы успели провести массу полезных действий. Например, не заставляйте меня перечислять весь идиотизм, которым вы тут занимались, Александр Борисович. Но то, что вы смогли обезвредить киллера, которого все мое управление искало столько лет, уже оправдывает смысл вашего пребывания в Волске. Турецкий поморщился. — Довольно. — Хватит с меня. — Ничего не хватит. — Сядьте. Ешьте. Веснин посмеивался над вашими потугами и преспокойно жил в загородном доме своей любовницы и личного агента Полины Красногорской. Точнее, дом не ее, а бабушки. Оттуда он и слал свою почту. это самая Полина — молоденькая барышня, сотрудница яхт-клуба. Возможно, вы ее там видели. Она возит клиентов на маленькой такой симпатичной машинке. Бред какой-то. Тяжлов достал мобильный телефон, позвонил и сказал. Константин Дмитриевич, это снова Тяжлов. Везьмикина уже у вас? Слава богу. Все хорошо, что хорошо кончается. Да, мы ужинаем. «Передаю». Турецкий сдвинул брови и взял трубку. «Надо быть начеку чеку. Сфальсиф... Сфальсифицировать можно что угодно. Хоть звонок другу, хоть к черту». Но почему-то, когда он услышал голос Кости, сразу поверил. «Ладно», — устало сказал он. «Думаешь, мне это все самому еще не надоело?» «Спросите у него про дом Полины», — подсказал Тяжлов. Турецкий спросил. Внимательно выслушал ответ. Положил трубку на стол. Ну, хорошо. Ну, запеленговали. Отправлял он оттуда почту. И что с того? В чем вина Веснина? Вообще известно, что органы госбезопасности умеют жестоко расплачиваться с теми своими сотрудниками, которые начинают громогласно говорить о рутинной работе своего же родного ведомства. А тем более в тех случаях, когда речь идет об обнажении явных ведомственных язв, преступлений, злоупотреблений и правонарушений. В подобных вариантах предателям жестоко напоминают о том, что подобная откровенность для них небезопасна. В бытность ГПУ, МГБ, КГБ таких просто убирали с дороги. Устраивали автоаварию, кололи зонтиком с отравленным наконечником, организовывали несчастный случай или открыто убивали. Ладно, это история. Ну а теперь, в чем была его вина? Веснину принадлежал игорный бизнес в городе. Турецкий не смог сдержать удивления. Да-да, ему, а не Леоновичу. Веснин подмял под себя жучков-букмекеров. Это был многомиллионный бизнес. Голова у него работала. И на эти деньги он планировал сделать Леоновича мэром. И про махинации Димона он, конечно, знал, с досадой подумал Турецкий. Да что там знал? Он их и финансировал. Аналитик работал масштабно. Стойте. А девчонка в красной майке с надписью СССР, она тоже из этой компании? Звонки по телефону, странные появления на соседнем балконе. Лиза Кудряшова, она из моей компании. Признаюсь, я не ждал появления Везьмикиной. Кто же мог знать, что киллер женщина, и что она журналистка, и что произведет на вас такое впечатление? Я-то надеялся, что вы западете на красную майку, но пришлось ее убрать из игры. из игры, — медленно повторил Турецкий, — меня играли. Все дело в том, что вы с самого начала знали все про Веснина, да? Тяжлов слушал с явным интересом. Господи, — сказал Турецкий, — вы действительно просто использовали эту ситуацию, чтобы вычислить киллера всего-навсего. «Поставили на уши заместителей и помощника генпрокурора?» «Не всего-навсего», — строго заметил Тяжлов. «Не всего-навсего! Это не пустяк. Это государственное дело. На счету этой дамочки по меньшей мере полтора десятка заказных убийств, в том числе и весьма громких, в том числе и в Москве. То, что она сейчас холодная, ничего не меняет». Она еще выведет нас на такие имена. В ее тайнике обнаружены фотографии. Она умудрялась как-то снимать своих заказчиков. Видимо, считала это своей страховкой, кто знает. Как мы теперь видим, не помогло. Заметив реакцию Турецкого, он быстро сказал, дело не в этом. Ее последний заказчик оплатил ей убийство капитана Смолякова, который вез в Москву компромант, что Веснин собрал на вас? «Чушь!» — Веснин сунул ему макулатуру и сам же организовал его убийство. «Веснин? Зачем?» «Именно!» Смоляков думал, что везет в Москву важные документы своего друга и шефа. Он был готов за Веснина в огонь и в воду. Вот кого мне по-настоящему жаль. Чудесный был парень. Может быть, ФСБ не его работа была, а может, он был еще молод». А в свое время нашел бы у нас свою нишу. Они с Весниным были вроде бы друзья, несмотря на разницу в возрасте и в служебном положении. Но на самом деле дружескую преданность Смолякова Веснин заполучил очень просто. В прошлом году в аналитическом отделе во время дежурства Смолякова пропал документ. Веснин якобы смог его восстановить. На самом же деле он его и припрятал, чтобы Смоляков как следует попсиховал. Ваш шеф Меркулов думал, что к нему едет курьер Веснина с компроматом на Волжское УФСБ и конкретно на меня. Все это было туфта. Весьмикина застрелила Смолякова, а он ей заплатил. Именно Веснин, заказчик убийства Смолякова. Она сфотографировала его сзади в машине. Он был загримирован, нацепил бороду, но кое-чего не, ушо... не учел. Шрам на шее виден на фотографии. Знаете, почему она... Собиралась и вас прикончить. Отнюдь не в целях самообороны. Просто это был очередной заказ. Она работала, понимаете? После вашего визита Васильковский не выдержал и позвонил зятю. И у Веснина сдали нервы. Впервые. — Кстати, вы разобрались с туристической компанией «Волск Тур», а? — Совсем не кстати, — спросил вдруг тяжелов — Ну, вообще-то, руки не дошли. Но это была фирма Беринштейна, он ее успел продать. Сейчас она принадлежит Леоновичу. — А откуда у вас такие сведения? — От Везьмикиной. Турецкий прикусил язык. — Ах, ну да. Все не совсем так. — Если бы вы потянули за эту ниточку, размотали бы клубок быстрее. Правда, кто знает, какой бы у нас был конечный результат. Фирма «Волск Тур» принадлежит... Э, принадлежала госпоже Везьмикиной. Возможно, это был гонорар за устранение Беринштейна, который она сама себе определила. Может быть, потому что в холдинге Трикета «Волск Тур» единственное, что приносило прибыль?» Турецкий молчал. «Знать бы только, зачем она все это делала», — пробормотал Тяжелов. «Красивая баба, умная, молодая. Может, остров хотела купить?» «Какой еще остров?» — неожиданно обозлился Тяжелов и выпил рюмку водки. «А как насчет убийства хозяина издательского дома беренштейна «Будем проводить повторное расследование. Полагаю, без этой дамочки не обошлось. Легостаев вряд ли его инициировал, но она точно знала, что ему это понравится. Самое занятное, что журналистика-то ей нравилась... Ну, «Ладно». Он вытер уголки рта салфеткой, и неожиданно на чеканном его лице появилось жалобное выражение. — Объясните мне теперь, наконец, как вы ее просчитали, Александр Борисович. — Я со своей стороны терпеливо вам прояснял белые пятна, но теперь уж верните должок. — Это в моей шпионской башке ну никак не укладывается. Турецкий вздохнул. Скорее уж угадал. Абсолютного доказательства у меня не было. Я боялся, что это окажется так, но уже был готов к этому. Она прикончила головню, когда мы с вами ужинали. Больше было некому. Отравила. А сделала это потому, что испугалась, что я сведу его с Агафоновым. И тот, игрок гораздо более опытный, Димона на чем-нибудь расколет. Я только не знал про поезд и не думал, что она наемник. Думал, играет на чьей-то стороне, например, на вашей. Журналистка, интеллектуалка. Он вздохнул. Самое ужасное, что я же ей инструкции и дал законтачить Агафоновой головню. И это получилось, как зеленый свет на убийство. Турецкий не выдержал. «Но как вы меня вычислили, черт возьми! Ведь когда вы ввалились ко мне в ванную, вы уже знали, кто я!» «Скорее, случайно, чем специально», — сознался Тяжлов. «Хотя рано или поздно это бы все равно произошло. Но когда мы встретились в яхт-клубе... Там за вами внимательно наблюдали мои люди. Вы их не видели, но они-то, разумеется, следили за всем, что происходило в этом месте, пока я там был. Да еще вы потом спросили у управляющего о лодке Веснина. Вы не могли знать, что это его лодка, просто обратили на нее внимание». Но я-то приехал узнать как раз, когда Веснин ею пользовался. Как только вы уехали, управляющий позвонил мне. Он же писатель, вы знаете, наверное. Я его подкармливаю иногда, сюжеты даю. Турецкий кивнул. Все действительно совпадало. Тяжелов был ас своего дела. а его недооценки с самого начала не могло быть и речи. Но поздновато стало известно, что это на самом деле за человек. Турецкий вяло ковырял в тарелке, тяжело впил рюмку за рюмкой. Диктор говорил по радио: "Дождь будет во вторник, во вторник ночью, в среду, в четверг, возможно, в воскресенье, дождь постоянно". "Наконец-то", сказал тяжелов. "Этот город давно пора помыть".